Гата Кристи. Ранние дела Пуаро. Коробка шоколада. Погода в тот вечер была ужасной. За окном свирепо завывал ветер, по стеклу яростно стучал дождь. Иркюль, Пуаро и я сидели у камина, вытянув ноги к весело потрескивавшему огню. На маленьком столике стояли прекрасно приготовленный пунш для меня и густой шоколад для Пуаро. Я не согласился бы выпить его из-за добрых сто фунтов. Эркюль Пуаро пригубил шоколад из розовой китайской чашки и удовлетворенно вздохнул. «Как прекрасна жизнь!» — проговорил он. «Да, он прекрасен, этот старый добрый мир», — согласился я. Взять, например, меня. У меня есть работа, к тому же хорошая работа. И я нахожусь постоянно рядом с вами, знаменитым детективом. О, монами! протестующе воскликнул Еркюль Поро. Но ведь это действительно так. Вспоминая длинный список ваших побед, я не устаю восхищаться вами. Уверен, вы не знаете, что такое поражение. И «Всякий, кто берется утверждать подобное, просто смешон. Нет, серьезно. Была у вас хоть одна неудача. Далеко не одна, мой друг. А как вы думаете? Его величество случай не может быть на вашей стороне всегда. Иногда я приступаю к расследованию слишком поздно. Часто кто-нибудь другой, стремящийся к той же цели, достигал ее первым. Дважды мне помешала болезнь». Именно в тот момент, когда я уже был близок к победе. Празднуя победы, мой друг, мы должны быть готовы к поражениям. Я имею в виду не совсем это, сказал я. Мне хотелось бы узнать, случались ли у вас неудачи исключительно по вашей вине. <связь> Понятно. Вы хотите спросить, не приходилось ли мне садиться в лужу. Так, кажется, говорят в подобных случаях. Однажды, мой друг, задумчивая улыбка появилась на его лице. Да, однажды я оказался в дураках. Поро резко выпрямился в своем кресле. Послушайте, друг мой, вы, как я знаю, ведете запись всех моих маленьких успехов. Теперь вы должны пополнить вашу коллекцию еще одной историей. Историей неудачи. Он наклонился и подбросил Полена в огонь. Затем тщательно вытер руки небольшим полотенцем, висевшим на крючке рядом с камином, и продолжил свой рассказ. Случай, о котором я собираюсь вам рассказать, произошел в Бельгии много лет назад. Это было во время ужасной войны между Церковью и государством в соседней Франции. Месье Поль Делуар был известным депутатом. Ни для кого не составляло секрета, что его ждал портфель министра. Он был одним из самых активных членов антикатолической партии. И было очевидно, что с приходом к власти он столкнется с яростной враждебностью. По многому он был необычным человеком. Не пил, не курил. Но, тем не менее, были у него и свои слабости. Вы понимаете, Гастингс? Женщины. как всегда, женщины. За несколько лет до того он женился на юной леди из Брюсселя, у которой было внушительное приданое. Несомненно, деньги помогли ему сделать карьеру, так как его семья не была богатой. Хотя, с другой стороны, он, если бы захотел, имел право называться бароном. Детей у него не было, жена умерла через два года после свадьбы, сильно расшиблась, упав с лестницы. Среди имущества, которое перешло к нему по наследству, был дом в Брюсселе на проспекте Луизы. Именно в этом доме его внезапно и настигла смерть. Печальное событие совпало по времени с отставкой министра, портфель которого он должен был получить. Все газеты рассказывали о его карьере. Смерть, наступившую так неожиданно, Вечером после обеда сочли следствием сердечного приступа. В ту пору, Монами, я был, как вы знаете, сотрудником бельгийской криминальной полиции. Смерть Поля Делурала не представляла для меня особого интереса. Вы ведь помните Гастингс, я бон-католик, его кончину воспринял скорее как добрый знак небес. Я как раз взял отпуск, а через три дня ко мне домой пришли с визитом. Это была женщина. Из-за плотной вуали не было видно ее лица, но я догадался, что она молода. И сразу почувствовал, что она девушка из приличного общества. «Вы, месье Иркюль Пуаро?» спросила она низким приятным голосом. «Я поклонился. Из криминальной полиции...» Я снова поклонился. — Садитесь, мадемуазель, прошу вас, — сказал я. Она села и откинула вуаль. У нее было очаровательное лицо, хотя слезы и сильные переживания сделали его менее привлекательным. — Месье, я знаю, что вы в отпуске, — сказала она, — но вы можете предпринять частное расследование. Вы понимаете, я не хочу обращаться в полицию. Я покачал головой. Боюсь, не смогу вам помочь, мадемуазель. Даже в отпуске я остаюсь служащим полиции. Она чуть наклонилась. Послушайте, месье, все, о чем я вас прошу, это начать расследование. Вы можете доложить о его результатах в полицию. Если мои подозрения подтвердятся, нам все равно понадобится помощь закона. Это меняло дело. Я согласился оказать ей свои услуги. Ее щеки слегка порозовели. Благодарю вас, месье. Я прошу вас расследовать обстоятельства смерти Поля Дерулара. «Что?» – изумленно воскликнул я. «Месье, кроме женской интуиции у меня нет никаких доказательств, но я уверена, совершенно уверена, что смерть не была естественной. Но врачи...» Врачи могут ошибаться. Он был вполне здоровым и очень сильным. О, месье Пуаро, умоляю вас помочь мне. Бедняжка была прямо вне себя. Она была готова встать передо мной на колени. Я успокаивал ее как только мог. Я помогу вам, мадмуазель. Я почти уверен, что ваши подозрения безосновательны, но посмотрим. Прежде всего, я попрошу вас подробно рассказать обо всех его домочадцах. А, конечно, конечно. Сначала о прислуге. Жанет, Фелиция и кухарка Денис. Она работает там уже много лет. Остальные простые деревенские девушки. Есть еще Франсуа, он тоже старый слуга. Затем мать месье лара и я. Меня зовут Вирджиния Меснар. Я бедная родственница последней мадам Де Рулар, жены месье Поля, и являюсь членом семьи уже более трех лет. Ну вот, я и перечислила вам всех, кто непосредственно проживает в доме. Кроме того, у нас останавливались два гостя. Кто именно? Месье де сосед месье Де Рулара во Франции, а также его английский друг, мистер Джон Уилсон. Они все еще находятся у вас дома? <говорит> <говорит> мистер Уилсон, да, месье Сен-Аляр, вчера уехал. Как вы предполагаете действовать, мадмуазель мисс Нар? Если вы смогли бы в ближайшее время у нас появиться, я придумаю что-нибудь для объяснения вашего присутствия. Думаю, лучше всего будет, если я представлю вас как человека, так или иначе связанного с журналистикой. Скажу, что вы приехали из Парижа с рекомендательным письмом от месье де Сен-Аляра. Мадам де Руллар очень слаба и вряд ли обратит внимание на детали. Под этим изобретательным предлогом я был допущен в дом. После короткой беседы, которой меня... Несмотря на очевидное нездоровье, удостоила мать покойного депутата, импозантная и аристократическая личность меня представили самому себе. «Любопытно, мой друг, сможете ли вы вообразить себе всю трудность, стоявшей передо мной задачи?» продолжал Поро. «Я должен был разобраться, что произошло с человеком, который умер три дня назад. Если дело было нечистым... Единственное, что можно предположить, это яд. У меня не было ни малейшей возможности взглянуть на тело, и я не мог изучить или проанализировать какие-либо данные, чтобы установить, было ли отравление в действительности или нет. Ни одной зацепки, ничего, за что можно было бы ухватиться. Был ли этот человек отравлен, или его смерть была естественной, Я, Херкюль Пуаро, должен был определить это, определить без какой-либо посторонней помощи. Прежде всего, я побеседовал с домочадцами и с их помощью составил события того вечера. Особое внимание я уделил еде, которую подавали на обед, и тому, как сервировали стол. Суп месье Дарулар наливал себе прямо из супницы, Затем последовали котлеты и цыпленок. На десерт был подан напиток из фруктов. Все стояло на столе, и месье обслуживал гостей сам. Кофе подали в большом кофейнике. Тут все было ясно, мой друг. Невозможно было отравить одного, не отравив всех. После обеда мадам Друлар удалилась в свои апартаменты. Ее сопровождала мадемуазель Вирджиния. Трое мужчин пошли в кабинет месье Дерулара. Некоторое время они дружески беседовали. Вдруг, безо всякой видимой причины, депутат грузно рухнул на пол. Месье де сен оляр выбежал из кабинета и приказал Франсуа срочно вызвать врача. Он сказал, что у хозяина дома, без сомнения, апокалиптический удар Когда прибыл врач, пациент в его помощи уже не нуждался. Мистер Джон Уилсон, дородный мужчина средних лет, которому я был представлен мадемуазель Вирджинией, оказался типичным англичанином. Настоящий Джон Буль. Его описание происшедшего на типично английском-французском по сути ничего не прибавило. Дарулар внезапно сильно покраснел и упал на пол. только и сказал он. Больше там выяснять было нечего, поэтому я направился в кабинет на место происшествия и попросил оставить меня одного. Однако и там я не обнаружил ничего, что подтвердило бы подозрение мадемуазель Меснар. Что мне оставалось делать, мой друг? Только предположить, что она заблуждается. Видимо, она испытывала к покойному романтическое влечение. что мешало ей объективно оценить события. Тем не менее, я снова самым тщательным образом осмотрел кабинет. Возможно, в кресло покойного депутата воткнули иглу, укол который оказался смертельным. При этом, безусловно, рассчитывали на то, что оставшаяся ранка будет незаметной. Но я не смог обнаружить никаких подтверждений этой версии. В отчаянии я бросился в кресло. «Довольно! Я отказываюсь от расследования!» С досадой воскликнул я. «Нигде ни единой зацепки! Ничего, что настораживало бы!» И тут мне на глаза вдруг попалась большая коробка шоколада, лежавшая на столике. Сердце мое забилось сильнее. Она могла не содержать в себе разгадку смерти месье Рулара. Но, по крайней мере, у ней было что-то немного странное. Я снял крышку. Все конфеты были на месте. Но это только делало еще более необычным то, что бросилось мне в глаза. Видите ли, Гастингс, коробка была розовой, а ее крышка голубой. Конечно, часто можно видеть на розовой коробке голубую ленту и наоборот. Но коробку одного цвета и крышку другого такого решительно не могло быть. Это невиданно. Я еще не знал, каким образом эта деталь сможет мне пригодиться, но все же решил разобраться, в чем тут дело, поскольку коробка эта очень меня заинтриговала. Я вызвал звонком Франсуа и спросил, любил ли его хозяин шоколадные конфеты. Легкая улыбка появилась на его губах. Очень любил месье. В доме всегда имелась коробка шоколада. Вы же знаете, он совсем не пил. Однако эта коробка не тронута. Я поднял крышку и показал слуге. Э, «Извините, месье, но это новая коробка, поставленная сюда как раз в день его смерти. Предыдущая уже заканчивалась». — То есть, другая коробка шоколада кончилась в день его смерти? — решил уточнить я. — Это так? — Да, месье. Я нашел ее утром пустой и выбросил. — Месье де Руллар делал шоколад в течение всего дня. — Чаще всего после обеда, месье. В потемках, окружавших меня, забрезжил свет. — Франсуа, вы умеете хранить тайну? — спросил я. «Если это необходимо, месье, бон, в таком случае знайте, что я из полиции. Не могли бы вы отыскать мне ту предыдущую коробку? Несомненно, месье, она в мусорном ящике». Он вышел и вернулся через несколько минут с покрытой пылью коробкой. Она была точной копией, той, которую я держал в руках, отличалась только тем, что нижняя ее часть была голубой, а крышка розовой. Я поблагодарил Франсуа, еще раз попросил его хранить молчание и без лишних церемоний покинул дом на проспекте Луизы. Сразу после этого я зашел к врачу месье Дарулара. С ним мне пришлось нелегко. Он буквально засыпал меня всякими мудреными терминами, тем не менее у меня возникло подозрение, что он... не был безуговорочно уверен в том, что это был удар. «Было много характерных признаков», — сказал он, когда я пытался выудить у него что-нибудь. Ведь сами понимаете, внезапная вспышка гнева, сильные эмоции после плотного обеда, как известно от ярости, кровь бросается в голову, и все. Но у месье дерулара не было сильных эмоций. Не было. Я был уверен, что у него произошла серьезная ссора с месье де Сен-Аляром. С чего это вдруг? Это очевидно, доктор пожал плечами. Месье де Сен-Аляр – католик, да еще один из самых фанатичных. Дружба этих людей была отравлена вечными спорами по поводу отношений между церковью и государством. Ни одного дня не проходило без стычек. В глазах месье де сен аляра де Рулар был чуть ли не антихристом. Для меня это было неожиданностью и предоставило мне новую пищу для размышлений. «Еще один вопрос, доктор. Можно ли начинить смертельной дозой едом, скажем, шоколадную конфету?» «Полагаю, можно», — подумав, ответил врач. В этом случае могла бы быть использована чистая синильная кислота. Конечно, если исключить возможность испарения и поместить ее в герметичную упаковку. Впрочем, можно использовать и любое другое вещество. Крошечную крупинку легко проглотить, даже не заметив. Впрочем, шоколад, наполненный морфием или стряхнином, он поморщился. Вы понимаете, месье Пуаро? «Достаточно одной конфетки с отравой». «Правда, человек, не разбирающийся в этих ядах, вряд ли с этим справится». «Благодарю вас, доктор». Я удалился и, не откладывая дела в долгий ящик, опросил всех аптекарей, особенно тех, чьи аптеки находились неподалеку от проспекта Луизы. «Да, служить в полиции не так уж плохо». Все необходимые сведения я получил без проволочек. Только в одной аптеке я узнал о примечательном в этом смысле лекарстве, которое доставлялось в интересующий меня дом. Это были глазные капли сульфата атропина для мадам Дерулар. Я на некоторое время возликовал, поскольку знал, что если по ошибке принять атропин внутрь, можно отравиться. Но симптомы отравления атропином очень близки симптомам отравления трупным ядом и не имели ничего общего с тем, что произошло. Кроме того, рецепт был старым. Мадам Де Рулар страдала катарактой обоих глаз уже долгие годы. Обескураженный, я направился к двери, когда меня остановил голос аптекаря. «А, минутку, месье Поро!» «Как я помню...» Девушка, приносившая рецепт, упоминала, что должна была зайти также в аптеку за углом. Попробуйте наведаться туда. Я так и сделал. Еще раз воспользовавшись своим официальным положением, я получил все необходимые мне сведения. За день до смерти месье Рулара в аптеке отпустили лекарство по рецепту мистера Уилсона. Его, кстати... И не надо было специально готовить. Это были таблетки Тринитрина. Я попросил показать их, и когда увидел, маленькие таблеточки были в шоколадной обладке. Сердце мое бешено забилось. «Это яд?» – спросил я. «Нет, месье». «А каково действие этих таблеток?» «Они понижают кровяное давление». означаются при некоторых формах сердечной недостаточности. В грудной жабе, например. Уменьшают артериальное давление. При атеросклерозе... «Помилуйте», – перебил я его. «Для меня это просто набор слов». «Скажите, они могут вызвать сильное покраснение лица?» «Конечно». «Предположим, я проглочу 10-20 таблеток. Что тогда?» «Не советовал бы вам этого делать», — сухо ответил аптекарь. «Но вы все же утверждаете, что это не яд. Многими лекарствами, которые не имеют с ядом ничего общего, можно отравиться». Также сухо ответил он. Я вышел из аптеки окрыленным. Наконец-то дело сдвинулось с места. Теперь я знал, что у Джона Уилсона было орудие преступления, Ну а как насчет мотива? Он приехал в Бельгию по делу и попросил месье де Руллара, которого знал достаточно поверхностно, чтобы тот его принял. Смерть де Руллара никоим образом не могла принести ему выгоды. Более того, запросив сведения из Англии, я обнаружил, что в течение нескольких лет он страдал серьезным заболеванием сердца, известным как грудная жаба. или стенокардия. Таким образом, то, что Уилсон пользовался этими таблетками, было вполне естественным. Тем не менее, я был убежден, что кто-то прикасался к этим коробкам. Сначала открыл одну и, убедившись, что она полная, закрыл. Затем вынул все оставшиеся шоколадки из другой и начинил их как можно большим количеством тринитрина. Шоколадки были довольно большие. В них могло войти от 20 до 30 таблеток. А кто же это мог сделать? В доме находилось двое гостей. У Уилсона было орудие, у ДСН Аляра мотив. Помните, какой он был фанатик? А что может сравниться с религиозным фанатизмом? Не мог ли он воспользоваться тринитрином Джона Уилсона? Внезапно мне в голову пришла одна идейка. Вы улыбаетесь моим маленьким идеям. послушайте слушайте дальше, почему у Вилсона кончился его тринитрин. Он наверняка привез нужный запас лекарства из Англии. Со стенокардией шутки плохи. Я снова зашел в дом на проспекте Луизы. Самого Уилсона не было. но мне удалось поговорить с горничной, которая обычно убирала его комнату, Фелицией. Я спросил ее, правда ли, что у мистера Уилсона недавно пропал флакончик из ванной комнаты. Девушка ответила, что это действительно так, и что в пропаже обвинили ее, Фелицию. Английский джентльмен, вероятно, подумал, что она разбила флакончик и не захотела в этом признаться. А она к нему даже не прикасалась. Наверняка это сделала Жанет, которая всюду сует свой нос. Я прервал ее излияние и вышел. Теперь я знал все, что необходимо. Мне оставалось только подтвердить свои догадки доказательствами. Конечно, я чувствовал, что это будет непросто. Сам я был уверен, что флакончик с таблетками тринитрина из шкафчика Уилсона Взял месье де Сен-Аляр. Но для того, чтобы убедить в этом остальных, мне нужны были доказательства. А доказательства отсутствовали. Ну ничего, я знал, и это было главное. Вы помните наши затруднения в деле Стайлс, Гастингс? Я тогда тоже знал, но мне потребовалось много времени, чтобы найти последнее звено в цепочке доказательств. я попросил мадмуазель Меснар принять меня для беседы. Она не заставила себя ждать. Как только разговор зашел об адресе месье де Сен-Аляра, ее лицо стало озабоченным. «Зачем вам его адрес, месье?» «Мадмуазель, он мне необходим?» Она была в замешательстве. «Он не сможет вам ничего сказать?» Наконец проговорила мадмуазель Меснар. Он человек не от мира сего, и едва ли замечает, что происходит вокруг. Возможно, мадмуазель, но тем не менее он был старым другом месье Дарулара. Он мог бы мне кое-что сообщить, какие-нибудь события из прошлого, вспомнить о возможных недоброжелателях, любовных связях. Девушка вдруг всхлипнула и закусила губу. «Пожалуйста, месье, но теперь я уверена, что ошибалась. С вашей стороны было очень любезно откликнуться на мою просьбу, но тогда я была крайне расстроена, и на меня нашло какое-то затмение. Теперь же вижу, что здесь нет никакой тайны. Умоляю вас, месье, прекратите расследование». Я пристально посмотрел на нее. «Мадемуазель, порой собаке бывает трудно отыскать след». Но если в один прекрасный момент она этот след взяла, ничто на земле не остановит ее. Естественно, если собака хорошая, а я, Эркюль Поро, превосходный пес, мадемуазель. Она молча поднялась и вышла. И вскоре вернулась с листком бумаги, на котором был написан адрес. Я покинул дом. На улице меня поджидал Франсуа. Он встревоженно взглянул на меня. «Никаких новостей, месье?» «Пока нет, дружище!» «Ах, боже, месье де Руллар, воскликнул он. «Я разделял его взгляды. Я тоже не люблю священников. Мне не хотелось говорить об этом в доме. Наши женщины очень набожны. Может, это и хорошо, но всегда ли? Мадам очень благочестива, и мадмуазель Вирджиния тоже». Получив адрес месье де Сен-Аляра, Я не стал терять времени даром. Я остановился на несколько дней по соседству с его замком в Орденнах. Немалых усилий потребовали поиски предлога, под которым я мог бы проникнуть в замок. В конце концов, мне это удалось сделать. Каким образом, думаете вы? Под видом работника эксплуатационной службы Монами. Устроить утечку газа в его спальне оказалось минутным делом. Я отправился за инструментами и постарался вернуться как можно быстрее, зная, что поле деятельности для меня вполне свободно. Я плохо представлял себе, что именно хочу найти. И совсем уж не мог поверить, что у меня есть шансы отыскать эту единственную нужную мне улику. По моему обыкновению он не стал бы рисковать, оставляя ее у себя. Конечно, когда я обнаружил, что маленький шкаф под раковиной заперт на замок, я не мог устоять перед соблазном заглянуть в него. Замок оказался достаточно простым, дверцы распахнулись, шкаф был заполнен пустыми бутылками и пузырьками. Когда я вытаскивал их, у меня от предчувствия дрожали руки, и вдруг я даже ахнул «Представьте, мой друг!» У меня в руке был флакончик с этикеткой того аптекаря. На этикетке было написано «Тринитрин принимать строго по назначению врача. Мистер Джон Уилсон». Я немедленно взял себя в руки, закрыл шкаф и, сунув футлярчик в карман, принялся устранять утечку газа. А как же иначе? Всегда нужно действовать последовательно и хладнокровно. Затем я покинул замок и так быстро, как только мог, вернулся на поезде в Брюссель. Была уже поздняя ночь. Утром, когда я писал рапорт префекту, мне принесли записку. Записка была от старой мадам Де Рулар. В ней выражалась просьба немедленно посетить дом на проспекте Луизы. «Дверь открыл Франсуа. Мадам ждет вас». Он провел меня в апартаменты баронессы. Она величественно восседала в большом кресле. Мадемуазель Вирджинии нигде не было видно. — Месье Пуаро, — сказала пожилая дама, — мне только что стало известно, что вы являетесь не тем, за кого себя выдаёте, что вы офицер полиции. Это так, мадам? Вы пришли сюда, чтобы расследовать обстоятельства смерти моего сына. — Это так, мадам, — снова ответил я. — Я буду признательна вам, если вы сообщите, каких успехов добились. Некоторое время я медлил с ответом, затем сказал. Сначала мне хотелось бы узнать, от кого вам стало об этом известно, мадам. От той, кто скоро покинет этот греховный мир, причастившись к благодати. Ее слова и задумчивая грусть, с которой она произнесла их, отдали холодом мое сердце. На мгновение я потерял дар речи. Поэтому, месье, продолжала она, я самым настоятельным образом прошу вас рассказать, каких успехов добились вы в своем расследовании. «Мадам, расследование закончено. Мой сын был убит. И вы знаете кем?» «Да, мадам. Кто же его убил?» «Месье де Сен-Аляр!» — пожилая леди тихонько покачала головой. «Вы ошибаетесь. Месье де Сен-Аляр не способен на такое преступление. У меня в руках доказательства, мадам». «Еще раз прошу вас, расскажите мне обо всем». На этот раз я подчинился, сообщил ей все, подробно остановившись на каждом шаге, который я делал на пути к раскрытию истины. Она внимательно слушала. «Да-да, все так, как вы говорите, кроме одной небольшой детали. Убил моего сына и месье де Сен-Аляр. Это сделала я». «Его мать!» Я пристально посмотрел на нее. Она продолжала, кивая в подтверждение своих слов головой. «Хорошо, что я послала за вами. В том, что Вирджиния рассказала мне о визите к вам до своего отъезда в монастырь Божий промысел. Так, слушайте, месье Пуаро. Мой сын был греховным человеком. Он проводил гонения на церковь. Он... Жил в смертном грехе, кроме своей собственной. Он развратил и немало других душ. Но было и кое-что пострашнее. Однажды утром я вышла из своей комнаты и увидела невестку, стоявшую на верхней ступеньке лестницы. Она читала письмо. Я увидела также моего сына, который подкрадывался к ней сзади. Один быстрый толчок... И она упала, ударившись головой о мраморные ступени. Когда ее подняли, она была мертва. Убийцей был мой сын, и только я, его мать, знала об этом. Она на мгновение прикрыла глаза. — Вы не можете представить, месье, моих страданий, моего отчаяния. Что я должна была сделать? Выдать его полиции? Я не смогла заставить себя сделать это. Это был мой духовный долг, но плоть моя была слаба. Кроме того, разве бы поверили мне в полиции? Мое зрение со временем сильно ухудшилось. Они наверняка ответили бы мне, что я ошиблась. На муки совести не давали мне покоя. Ведь до тех пор, пока я хранила молчание, Я была сообщницей убийцы. Мой сын унаследовал деньги своей жены. Он расцвел, как лавровое дерево. А вскоре собирался получить портфель министра. Его стараниями гонения на церковь могли усилиться. И кроме того, была Вирджиния. Она, бедное дитя, такая красивая, такая благочестивая, была им очарована. У него была странная и ужасная власть над женщинами. Я видела, как он постепенно ее приручает. И была бессильна предотвратить их сближение. Он не собирался жениться на Вирджинии. Настало время, когда она была готова уступить ему во всем. Уничтожив тело одной женщины, он собирался погубить душу другой, Тогда я ясно увидела мой путь. Он был моим сыном, я дала ему жизнь. Я несла за него ответственность. Я пошла в комнату мистера Уилсона и взяла флакончик с таблетками. Однажды он со смехом сказал мне, там таблеток вполне достаточно, чтобы убить несколько человек. Я направилась в кабинет сына, и открыла большую коробку шоколада, лежавшую на столе. Она оказалась непочатой. Рядом была другая коробка. В ней была только одна шоколадка. Это упростило дело. Кроме моего сына и Вирджинии, шоколада не ел никто. В тот вечер я просто не должна была отпускать Вирджинию от себя. Все шло, как я и наметила. Баронесса замолчала, прикрыв на некоторое время глаза, затем открыла их вновь. Месье Пуаро, я в ваших руках. Мне сказали, что я проживу совсем недолго. Я хочу ответить за свой поступок перед Господом. Должна ли я отвечать за него также перед людьми? Я колебался. Но пустой флакончик, мадам, спросил я, чтобы выиграть время. как он оказался у месье де Сен-Аляра. Когда он пришел попрощаться со мной, я сунула флакончик в его карман. Понимаете, я не знала, как избавиться от него. Я была настолько слаба, что не могла передвигаться без посторонней помощи. Если бы флакончик нашли в моей комнате, это могло бы вызвать подозрение. Она выпрямилась. «Поймите, месье, Я не хотела навлечь подозрения на месье де Сен-Аляра. У меня этого и в мыслях не было. Думала, что его слуги найдут пустой флакончик и без всяких вопросов выкинут его. «Понимаю, мадам», — сказал я, кивая. «Каково ваше решение, месье?» Я встал. «Мадам, имею честь пожелать вам всего хорошего», — сказал я. «В своем расследовании я потерпел неудачу. Дело закрыто». На мгновение Эркюль Поро умолк, потом тихо продолжил. Фаренесса умерла неделю спустя. Мадемуазель Вирджиния приняла послушничество и была на должный срок пострижена в монахине. «Вот мой друг и вся история. Должен признаться, выглядел я в ней не самым лучшим образом». «Но это едва ли было провалом», — попытался я разубедить детектива. «Что еще вы могли сделать в таких обстоятельствах?» Ах, проклятие!» — внезапно оживляясь, воскликнул он. «Разве вы этого не видите? Я был просто глупцом! Мои серые клеточки совершенно не работали, и все это время ключ к разгадке. Я держал в руках...» «Какой ключ?» Коробку шоколада. Разве вы не видите, в чем дело? Разве кто-нибудь с хорошим зрением сделал бы такую ошибку? Я знал, что у мадам де Рулар катаракта. Мне это открыли капли атропина. Из всех домочадцев она была единственным человеком, зрение которого настолько плохо, что не могла видеть, какую крышку кладет на какую коробку. Именно путаница с коробками шоколада. навела меня на след. Но потом я потерял логическую связь и не смог должным образом оценить ситуацию. Ну и кроме того, я допустил чисто психологический просчет. Если бы месье де Сен-Аляр был преступником, он никогда не стал бы хранить у себя флакончик. То, что я обнаружил его у него, уже было доказательством его невиновности. Я ведь мадемуазель Вирджиния говорила, какой он рассеянный. Вот в целом подробности того печального дела. Имейте в виду, я рассказал его только вам. Я не слишком хорошо выгляжу в этой истории. Пожелая леди совершать преступление столь простым и остроумным способом, что я, Эркюль Пуаро, делаю ошибку. Черт возьми! Даже воспоминания об этом выводят меня из себя. Ну да ладно, забудем об этом. Впрочем, наоборот, запомним. И если вы почему-либо решите, что я становлюсь тщеславным, впрочем, мне это совсем не свойственно. Ну, разве что самую малость. Я сдержал улыбку. Эх, Бин, мой друг, скажите мне в этом случае только два слова. Коробка шоколада. Согласны? По рукам. — Кроме того, это был особый случай, — задумчиво произнес Пуаро, — когда я, без сомнения, самый светлый ум в Европе, позволил себе быть великодушным. — Коробка шоколада, — тихо проговорил я. — Пардон, Монами. Я посмотрел на невинное лицо Пуаро, который вопрошающе повернулся ко мне и в глубине души почувствовал угрызение совести. Мне часто бывало с ним нелегко, но я, хотя и не обладал самым светлым умом в Европе, тоже мог позволить себе быть великодушным. «Ничего!» — солгал я и снова раскурил трубку, улыбаясь самому себе.